Глава 37. Посмотрим, посмотрим. Частенько меня обвиняют в обмане. Бормотал себе под нос мужчина, рассматривая печать под лупой. Господа, что же вы пытаетесь нас ввести в заблуждение? Даете ложные показания? Бумага-то поддельная. Ой-ой, за это можно и к ответственности привлечь. Что будет, если аукционный дом узнает о таком вопиющем случае? Господин Джинкс, заполните бумаги, заверьте и можете быть свободны. Сухо произнес глава города, а госпожа Фэлкоу, приглушенно простонав, будто из нее выпустили воздух, прикрыв глаза, осела на стул. Воды, скорее воды, доктора! Всполошился ее муж. Дорогая, да что же это делается? Я требую расследования. Дороти Фэлкоу выпрямилась и посмотрела на присутствующего главу. «Требую, чтобы вы пригласили представителя аукционного дома. Он принесет бумаги, да и сам заверит, что мы с мужем присутствовали в день продажи сервиза, и именно мы его купили». «Чего ты молчишь, Малис? Кто из нас мужчина?» «Доротя, дорогая», — замямлил господин Фэлкоу, неожиданно падая на колени перед женой. «Не нужно дополнительного расследования. Это я виноват». «В чем? Женщина никак не могла понять, о чем шепчет ее муж. Мы не покупали подделки, все заверено. В чем ты виноват, Малис? Быстро вставай, не позорься. Не устоял перед искушением. Он попытался подняться, но госпожа Фэлкоу, положив руку на его плечо, не дала этого сделать. Так-так. И о каком искушении идет речь? Дорогой. Последнее слово было произнесено с такой злобой, что по лицу господина Малиса Файлкоу покатился холодный пот крупными каплями. Все это госпожа Бэйн, будь она неладно попутала. Только она. Разве можно было предлагать мне 400 золотых? Я не устоял. Она долго писала мне письма, а один раз даже подкараулила возле ресторана, где я часто обедаю». Малис, что ты такое говоришь?» «А откуда у госпожи Бэйн такие деньги? Ее муж, скупердяй, еще на аукционе цыкнув, не перебил мою ставку. А ну, признавайся, что натворил!» «Дороти, душа моя, поверь, все так и было. Не знаю, откуда госпожа Бэйн достала деньги, но она расплатилась со мной сполна. Из этой суммы я заплатил стеклодовую, подделал документ. Что со мной будет?» Он повернул голову в сторону главы охраны. «Ах, Бэйн, ах, Плутовка! Мало ей честной борьбы на аукционах. Она уже из моего дома начала перекупать. Может, ей и тебя продать?» Дамская сумка силой опустилась на спину охнувшего Малиса. «Господа, прошу вас соблюдать приличия». Тут же вмешался один из стражей. «Иначе получите штраф за неуважение к властям». «Простите, вспылила». Раскаяние в голосе женщины не появилось. Но ничего, отольются ей мои слезы. Вставай, чего расселся. Дома поговорим. Господа, мы хотели бы забыть о произошедшем инциденте с бокалом. Претензий к служанке и её детям не имеем. И я даже в какой-то мере ей благодарна. Если бы не этот злосчастный случай, то так бы и ходила дураченной, А госпожа Бэйн смеялась за моей спиной. «Поднимайся!» Женщина с раздражением подпихнула мужа. «В каких бумагах нужно расписаться, что мы прощаем служанке бокал?» «Вот тут». Ближайший воин передал бумаги супругам. «Мы свободны?» Женщина поднялась, как и ее муж. «Подождите, это не все. Если у вас претензий к служанке не осталось, то у нее имеются к вам, и не одна». Светловолосый мужчина сделал шаг вперед. «Ах, точно. Агата чего-то там требовала. Сколько?» Госпоже Фэлкоу хотелось поскорее покинуть кабинет и разобраться с нерадивым мужем без свидетелей. Особенно ей хотелось увидеть золотые, и пока муж не опомнился потратить их на новый, более интересный сервис. За ущерб, нанесенный госпоже Агате и ее детям, она требует с вас пять золотых, не повышая голоса, зачитал светловолосый мужчина. Сколько? Откуда такая заоблачная сумма? Ни ее, ни детей пальцем не тронули. «А вот она же приложила нас магией!» «Разве можно так поступать с господами, которым служишь?» Возмутилась Дороти, но, вспомнив о поддельных документах, открыла сумочку. «Прошу выдать мне расписку, что деньги получены!» Стоило господам Фелкоу покинуть кабинет, как глава охраны направил в аукционный дом своего человека с запиской. Он имел хороший процент в этом заведении от таких вот дел. «Господин генерал, вы довольны проведенным расследованием?» Глава внимательно посмотрел на молодое лицо, пытаясь уловить эмоции. «Зря вы говорили, что мы плохо проводим расследование. Все очень прекрасно закончилось. Обвинения с услужанки сняты, дело закрыто». «Спасибо». Дилан Лонгстрит руки не подал, но чуть склонил голову. Скорее даже кивнул. «Уф, от его присутствия у меня всегда мурашки по спине бегают», прошептал глава охраны, стоило генералу покинуть кабинет. «Так что теперь мы при деньгах, и если вернемся домой, то спокойно протянем до весны, и, возможно, получится найти работу. Но я хочу остаться в городе, тут больше возможностей. Снимем комнатку в пансионе, и я попытаюсь устроиться служанкой». Глаза Агаты блестели от счастья. Она поглаживала своих детей по голове и шептала слова благодарности в мой адрес. «Пока вы ищете, предлагаю остаться у нас. Комната есть. Докупим для детей кровать. Будете помогать мне на кухне. За аренду платить не нужно. С нас пока трёхразовое питание для всех вас. А как найдете, в тот же день сможете уйти. Как вам предложение?» «Я согласна», — в тот же миг ответила Агата. Она словно ждала моего предложения.